Глава третья Артем открыл дверь, украшенную затейливыми тягучими орнаментами, и вошел внутрь. В просторном коридоре его уже встречала служанка, девушка неизвестной расы, отличительными особенностями которой были здоровенные глаза и аквамариновая кожа. Скорее всего, тот же человек, просто получивший свою эволюцию, в рамках жизни в другом мире. Так было проще думать, нежели воспринимать всех как чуждых ксенусов. Молча приняв накидку с глубоким капюшоном, что игрок носил на улице, девушка повела его к хозяйке. Оставив карлика здесь, они проследовали по коридору вдоль стен, задреперованных портьерами из фиолетовой ткани, и вышли в фойе. В большом помещении, как обычно, присутствовал молодняк, пока неизвестных Артёму раз. Преимущественно человекоподобного человека подобного типа. Разбившись на группки, они расслабленно проводили время, общаясь и веселясь, но соблюдая нормы приличия. Никакой раздузданности, скорее место, где можно познакомиться с молодежью своего круга. Рассматривая их, Артём в очередной раз подтвердил свои выводы, что место учебы параллельно служит своеобразным клубом для социализации от прусков серьезных родителей, Этот факт заставлял проникнуться к статусу хозяйки в округе. Пока его вели наверх в кабинет леди Эрли, он почувствовал себя объектом для множества взглядов. Этот момент всегда раздражал молодого человека. Несмотря на кучу обходных коридоров, его всегда вели через этот зал, перед любопытными глазами золотой молодежи. А факт того, что несмотря на наличие нескольких учителей, его всегда обучала лично хозяйка, Лишь подогревал и без того неутихающий интерес присутствующих к молодому мужчине человеческой расы. Тем не менее, за прошедшие пару месяцев он ни с кем из них не контактировал. А знал, что существа вроде его покровители или той же Эрли никогда ничего не делают просто так. А значит, происходящее можно было принять за обгрыш какого-то плана или интриги. Однако же он не возражал. Любой его бунт выглядел бы демонстрацией незрелости. Оставалось надеяться, что его редкий атрибут не позволит стать расходным материалом, да учиться всему, чему можешь, пока есть время. Благо мозг игрока способствовал быстрому усвоению информации. Сделав постное лицо, не обращая внимания на любопытных, он поднялся по лестнице и вскоре скрылся за очередной занавесью. Пройдя еще пару поворотов, провожатая остановилась, пропуская его в кабинет хозяйки. В соответствии с чуждой культурой, Вместо двери проем был занавешен все той же плотной фиолетовой тканью. Артем обычная дверь я считал куда более удобным изобретением, но тут его мнение не спрашивали. Молодой человек подавил волнение, охватывающее его всякий раз по приходу. Войдя, он тут же попал под ожидающий взор хозяйки этого учебного заведения. По внешнему виду этой женщины нельзя было судить о возрасте. Как существо, перешедшее в трансцендентность, она давно оставила позади оковы стареющей плоти. Крепкое, но вместе с тем изящное телосложение создавало привлекательный для мужчин контраст. А ее черная кожа и фиолетовые волосы добавляли экзотичности. Каков был ее характер? Разумеется, каким она пожелает. В один день это была строгая наставница, в другой — грубая воительница. Однажды Артем испытал на себе вкрадчивую нежную интриганку. Леди Эрли за свою жизнь перемерила и освоила в совершенстве сотни социальных масок. Занимаясь с ней, Артём понял, что Алла, которую он считал чрезвычайно опасной, не более чем неопытная девчонка, слишком много о себе думающая. «Артём!» — произнесла на свой манер женщина на джезике, одном из наиболее популярных интернациональных языков среди игроков. Рада видеть. На этот раз его встретила и такая гостеприимная, располагающая к общению хозяйка пансионата. Она сидела за почти нормальным деловым столом, отличающимся от земных плавным дизайном и живописными узорами. «Леди Эрли», — Артем чуть кивнул. Первый же день, узнав от молодого человека через ментальную трансляцию смысл этого слова, Эрли не на шутку им восхитилась и попросила всегда так называть. «Присаживайся», — легким жестом показала она. «Начнем, как обычно». Молодой человек опустился в удобное кресло. Эрли достала доску, положив ее между ними. После чего протянул ему зелье в дорогом на вид, украшенном металлическим орнаментом, бутылке. Зелье алчущего ученика улучшает восприятие и усвоимость навыков управления атрибутом, эффективно для базовых тренировок. Артём привычным образом откупорил и выпил его. Ценность этого расходника он так и не выяснил, на аукционе в продаже таких не было. Подождав с пару мгновений, он почувствовал эффект примененного эликсира. Разум будто расширил границы, походил на легкое наркотическое опьянение. Справившись, применил атрибут, напитывая свою сторону доски на столе энергии пси. Он был очень удивлен, когда для обучения тонкой манипуляции энергии его наставница использовала игру. Суть ее состояла в напитывании специальной доски-проводника своим атрибутом и борьбы с оппонентом за занятие секторов. Сила здесь всегда уступала контролю и грамотной стратегии. Лишь через месяц он как-то случайно подметил, насколько легче стало работать с атрибутом. Именно тогда он начал проникаться уважением к стилю этой женщины. Ну а может дело было в зелье. Прошло около двадцати минут. Артём напряженно боролся, в то время как Эрли успевала просматривать какие-то документы. Играла она всегда ровно чуть-чуть лучше оппонента. Наконец эффектная женщина отложила в сторону какие-то деловые записи и с лукавым интересом взглянула на него. Молодой человек тяжело вздохнул. Начинался второй раунд их уроков. «Артем!» — немного капризно обратилась дама. «Расскажи мне что-нибудь». «Эм, что вас интересует, Эрли?» Явственно растягивая слова, ответил ученик, напрягаясь изо всех сил, чтобы не слить партию. «Ну, что за скука?» — недовольно взглянула на него женщина. «Ты не будешь успешно находить партнерша для спаривания». если будешь так пассивно себя вести». Не прерывая игры, Эрли каждый раз начинала его отвлекать разговорами. Надо заметить интересными. Если он из-за напряженного момента отвечал не в попад, то получал легкий удар энергии чужого атрибута. Если наоборот, заговорившись, сливал партию, следовало то же самое наказание. На прозрачном пластине, поделенной на ячейки секторов, его энергия пси-атрибута мерцала мягким голубым светом. Энергия Эрли же, Ярко-белая и резкая, ощущалась она, как удар электричества. «Мне сейчас не до спаривания», — наконец родил он ответ. «Хочу поскорее обрести силы. Правила бытия в ваших мирах очень жестоки, а я желаю занять достойное место». «Хм, неплохой ответ», — томно вздохнула наставница. «Только не надорвись, ты уже перешагнул ступень смерти и жизни, хотя так же молод, как те дети внизу». «Для вас, может, мы дети», — хотел было сказать он, но вовремя себя одернул. Мир другой, а напоминать женщине о возрасте могло быть чревато. У меня не было выбора, уточнять подробности он не стал. Излишняя говорливость, особенно о себе, считалась признаком недалекого ума. А они, дети могущественных родителей, там совсем другая жизнь. Если ты имеешь в виду, что их дни протекают в праздности и веселье, Ты ошибаешься», — поправила его наставница. «Такое бывает только в декарских мирах, чтобы высокие родители позволяли своим отпрыскам деградировать от беззаботной жизни. В любом из миров вездесущий подобный подход будет равносилен убийству. Хотя, конечно, бывают и глупцы, ослепленные любовью». Мануло Эрли позволил Артему чуть улучшить свое положение на доске, отвоевав несколько секторов. Он пока не понимал, К чему вообще она завела разговор о безинтересных для него золотых ребятишках? Впрочем, продолжение беседы развеяло его неведение, а заодно напрягло. «Как думаешь, ты можешь влиться в их компанию?» Артём задумался главным образом не над ответом на вопрос, а причиной того, почему его задали. Отвлекшись от игры, он едва не поплатился чувствительным ударом чужой энергии. Впрочем, он заметил, что оппонентка снизила давление, явно давая ему подумать. «Не уверен, так как ничего о них не знаю». Осторожно начал он, пытаясь удержать паритет в игре и не забывать озвучивать свои мысли. «Вы сказали, что родители приучают их к сложностям. Но это ведь не значит, что они вообще остаются без присмотра. Наверняка и все их окружение тщательно проверяется. А уж появление в компании незнакомца, перешедшего в трансцендентность, и вовсе вызовет много подозрений». В кабинете на некоторое время застыла тишина. Леди Арли никогда не торопилась отвечать на вопросы. Артём получил возможность поправить ситуацию на игровой доске и даже успеть в очередной раз оглядеть её рабочий кабинет. Тот был полон различных металлических украшений, развешанных на стенах, задрапированных всё той же фиолетовой тканью. То ли этот цвет нёс какой-то смысл в её культуре, то ли она просто его любила. Ты перешёл ступеньку на атрибуте пространства. Его энергия стала основной в тебе. Старый Оши, похоже, не рассказал тебе, что пространство имеет крайне полезное преимущество, считаясь одним из самых трудно идентифицируемых типов воздействий. Наставница рассказывала действительно любопытные вещи. Учитывая хорошую особенность города беглецов, блокирующие атрибуты обнаружения и слежки, я с уверенностью скажу, что даже самый опытная щейка не признает в тебе столь опасного противника. Более того, твой молодой возраст здесь очень полезен. Я еще не видела монстров вроде тебя, что так рано преодолели порог. Если ты доверяешь моему опыту, то можешь быть уверен, пока ты не покажешь этого сам, никто здесь и мысли не допустит, что такой молодой красавчик уже настолько зубастый». Артем задумался. Многое начинало вставать на свои места. Например, тот же упор на развитие пси в занятиях с Леди Эрли. Он был уверен, что его роль в таинственной организации будет связана только с полезным атрибутом пространства. Однако ушлые ребята уже нашли способ задействовать его, и помимо этого. Ценность этих отпрысков для своих родителей не настолько велика, чтобы за ними шел какой-то особенный присмотр. По крайней мере, на еще одного юнца в круге общения всем точно будет плевать. «Не станет ли проблемой, что вы так старательно выделяли мою избранность, демонстрируя всем, что обучаете лично?» Задал еще один достаточно любопытный вопрос. «Это заранее вызовет негативное отношение. «Не здесь. Наоборот, это признак высокого потенциала, что вызовет заинтересованность в знакомстве с тобой». <свес> «Вам лучше знать», — не стал спорить Артем. Он и правда не разбирался в местных тонкостях. «Ну что, ты же окажешь, Эрли маленькую услугу?» Прозвучало уже над ухом. Почти незаметно женщина переместилась на подлокотник его кресла, задев теплым бедром. Ратион спускался по лестнице Фае, направляясь к выходу. Впереди снова семенила провожатое. Кардышка уже ждал его за порогом. Он как раз облачался в свою накидку с глубоким капюшоном, сшитую из какой-то неизвестной тяжелой ткани. Как из поворота вестибюля бели с негромкими разговорами подошла еще группа молодых адептов. Те самые, которых совсем недавно шел диалог. «Снова шутки Лени. Интересно, для каких целей это внедрение?» «Надо будет поговорить с мистером Оше». Молодой человек как бы невзначай пробежался взглядом по группке людей. На тусовку изнеженных богатеньких юнцов из его прошлого мира они совсем не походили. В глаза сразу бросилась отменная физическая форма как у юношей, так и у девушки, а также особое ощущение уверенности, что исходит от тех, кто не боится пойти на конфликт и физическое столкновение. Разве что некое снисходительное высокомерие излучаемый не конкретно на Артема, а в целом на округу, давало понять, что эти товарищи явно считают себя рожденными для какой-то особенной судьбы. Для контакта было еще рано. Эрли сказала, что даст знать, когда наступит нужный момент. Граничившись безразличным взглядом, он накинул капюшон и вышел на улицу. Каким-то образом, почувствовав его настроение, Карлик обошелся без клоунады, пристроившись справа. На Артема же накатила меланхоличная задумчивость. Чудесный поход по другим мирам пока что застопорился на этом гигантском городе, гостеприимно перенимавшем его вот уже три месяца. Только в последнее время его наконец отпустило перманентное странное нервирующее ощущение. Мистер Роши называл это побочным эффектом от разрыва контакта с родным миром. В качестве средства, способствующего быстрейшему выздоровлению от недуга, он посоветовал найти какое-нибудь увлечение. «Ага, пойди найди увлечение в чужом, мать в мире!» Хмыкнула Артема, вновь вспоминая этот момент. Впрочем, он не мог не ответить актуальный смысл совета. Последние дни на Земле он исключительно боролся, убивал и выживал. Можно сказать, его разум перешел в режим чрезвычайного состояния, подавляя обычные человеческие желания. Но это не могло продолжаться вечно, да и в целом было чревато. Мистер Роши также рассказывал, что безумие — Это бич существ силы, помешавшихся на нескончаемой борьбе за могущество. Причин не доверять этому не было. Предоставленный сам себе свободное между занятиями и время посвятил изучению города бенглецов. Изначально тут совсем не понравился Артему своим мрачным видом. Но потихоньку игрок и начал замечать особенное очарование этого гигантского конгломерата всевозможных рас. Особый флёр тая, накутывавший кривые улочки. Чтобы поскорее попасть к своей цели, он свернул в мерзкого виду переулок. Двигаясь по заваленной каким-то гнильем тропинке, игрок подумал, что неплохо бы нарваться на каких-нибудь идиотов, решивших добыть легких денег. Тогда он бы мог спустить раздражение. Но будто ощущая его помыслы, а может, чуя опасность, местные бродяжки лишь шарахались в стороны, вжимаясь у стенки, опуская головы в жести принятия судьбы. Карлик хищно посверкивал глазами из-под капюшона. Уж этот маленький клоун с удовольствием пустил бы кровище и развесил гирлянды из кишок по всей улице. Артем знал, на что он способен. Глядя на гнусный вид местных, игрок, возможно, бы и не стал ему мешать. Но мистер Оша четко предупредил, что насилие в этом городе безнаказанно, лишь в случае самозащиты. Любители лить чужую кровь быстро исчезают таинственным образом. Он уже и сам не знал, когда начал странным образом ориентироваться в кривых улочках, поворачивая по наитию. Вот и в этот раз, миновав череду узких, абсолютно незнакомых переулков, оказался в пункте назначения. Это был гигантский базар, ряды которого уходили далеко вглубь торгового квартала. Ряды всевозможного вида лавок и павильонов предлагали безумное разнообразие товаров. Все это дополнялось существами и сотен, если не тысяч раз. Артем никогда особенно не любил шопинг. А уж торговаться он, как дитя 21 века, не умел и не понимал такого обычая. Чем же буквально с первых минут его заинтересовало это место? Первым, что привлекло, было, как ни странно, общение. Обычно скрытым жителям города здесь волей-неволей приходилось вступать в диалог с продавцами и другими покупателями. Часто это перерастало в ужесточенные торги. Именно здесь он впервые наблюдал за более-менее естественным эмоциональным общением ксеносов и людей. Непонятно чем, но это увлекало и расслабляло. Игрок мог часами ходить вдоль разномастных лавок и лотков, разглядывая диковинные товары. Он часто стал приходить и проводить множество часов на базаре. У местных для рынка имелось какое-то сложное название, но для человеческого языка оно было непроизносимым. Сегодня он не стал далеко уходить, просто высматривая интересные вещицы. Примерно через полчаса неожиданно пришло сообщение от леди Арли. Эрлин торгал. Отправляйся к лавке того толстяка, что торгует рабами. Сегодня там будет интересно». «Зачем? Для меня есть какое-то задание?» «Возможно». Пожав плечами, он не стал спорить и повернул в нужном направлении. Оживление заметил еще задолго до приближения к пункту назначения. Игрок сразу догадался, в чем дело. Сегодня были торги. Да, рабство цвело и пахло во всех мерах системы, или вездесущей, как ее называли местные. Правда, оно распространялось за очень редким исключением, только на смертных существ. Неволей трансцендентных было просто самоубийственной глупостью, хотя желающие вроде как периодически находились. Легко протиснувшись сквозь толпу, он с любопытством оглядел открывшуюся картину. Надо признаться, сама концепция продажи живых и разумных существ, несмотря на ожесточившееся и изменившееся сознание, здорово волновала его. С одной стороны, это считалось неприемлемым и осуждалось в прошлой жизни. С другой, возможность владения другим разумным, будто вещью, контроль над чужой жизнью, затрагивала какие-то потаенные закоулки личности. С большим интересом игрок начал разглядывать живой товары.